Жарис Карл Гюисманс. Дюрталь. Книга вторая. В пути. Роман. Перевод с французского Спасского. Серия Librarium. Москва, Репол Классик, 2021 год, категория 18+. Аннотация. Жарис Карл Гюисманс опубликовал роман В пути, на пути в 1895 году, будучи уже всемирно известным писателем и художественным критиком. Это продолжение, вторая часть в католической трилогии писателей и журналисты Дюртале, прототипом которого стал сам Гюисманс. «В пути» начинается со слов святого Бонавентуры. Эпиграф дает понять, что Дюрталь будет искать истину не среди сатанистов, как в первой части «Там, внизу или бездна», а в монастыре «Бегите в ограды прибежища, где вы сможете покаяться в грехах прошлого, жить в благодати в настоящем и с верою смотреть в будущее». Но, несмотря на описание попыток праведной жизни героя, роман вызвал неприязнь католической церкви и был осужден за непристойность.